Глава ш е с т н а д ц а т а Нация была права. Абсолютно. Чтобы понять, почему она среди ночи ушла из дома и напилась в одиночестве, надо было родиться и вырасти в этом мире, причем будучи именно безродным магом. Ну, или быть мной. Я-то ведь всех всегда понимаю. В этом мое проклятие. Я и милые Рима стали понял, когда узнал, что они убили мою сестру, принеся в жертву огню. Такая вот у меня способность. Авелла так толком и не сообразила масштабов трагедии, но, чувствуя атмосферу, помалкивала и проявляла сочувствие. Она-то говорила, говорила, путаясь в словах, сбиваясь на р ы д а н и я Она родилась в северной деревеньке, относительно недалеко от Дирна. отца до поры не знала мать же была обычной простолюдинкой появилась н а ц и глубокой осенью и как ей казалось помнила себя чуть ли не с рождения р а н о начала говорить рано ходить и еще до года обнаружила магические способности она лепила причудливые фигурки из камней и камни послушно принимали странные формы подчиняясь неуклюжим детским пальчикам она прекрасно помнила дни рождения В той деревне было мало людей, и когда у кого-то наступал этот праздник, гуляла вся деревня. Сама нация успела отметить день своего рождения трижды, а незадолго до четвертого ее забрал у матери магистр. Мама успела шепнуть ей, что этот страшный дядя — ее отец. Папа. Это слово, которого н а ц а раньше не знала, превратилось для нее в синоним слова «хозяин». потому что никаких отцовских чувств магистр не демонстрировал. Он муштровал дочь хуже, чем солдата. Учил ее убивать. В новом доме наце пришлось многое изучить и со многим расстаться навсегда. В доме висел календарь, и когда наце робко н а м е к н у л а магистру, что завтра у нее день рождения, тот запер ее в подвале на неделю. Не давал ни воды, ни еды. Ей приходилось слизывать конденсат с холодных стен, чтобы не умереть от жажды. А когда она вышла, то узнала, что день рождения — презренный праздник простолюдинов. Маги рождаются примерно в одно и то же время, если не считать безродных, и никакой торжественности в этих датах нет. Маг, празднующий день своего рождения — это примерно как в нашем мире — аристократ девятнадцатого века вместе с крестьянами с ж и г а ю щ и й чучело в масленицу бред и сюреализм р нация должна была вести себя как благородный маг даже больше чем просто благородный она должна была вести себя как обычная безродная выскочка изо всех сил старающиеся соответствовать нормам высоких родов всю жизнь она была должна людям которых боялась и ненавидела но кроме которых у нее никого не было. А потом появился Искар, потом я. И больше она уже не хотела отдавать придуманные долги. Заплатив кровью всем, кто делал из нее чудовище, она всего лишь захотела стать немножко собой. А тут мы с Авеллой приперлись. Все время, пока она говорила, я то и дело поглядывал по сторонам и главным образом на бармена. который явно пытался греть уши. Но я старался так на него смотреть, чтобы он и не думал приближаться. Получалось. Все-таки легко вести себя мужественно, когда понимаешь, что, случись чего, тебе и минуты не п о т р е б у е т с я чтобы испепелить этот кабак со всеми, кто в нем сидит. Наконец сумбурная исповедь закончилась. Авелла молчала, держа руку на плече наца. Нужно было что-то сказать, и я, глубоко вдохнув, решился. А я лет с двенадцати стараюсь не отмечать день рождения. — П-п-п-почему? — подняла голову наца, глядя на меня покрасневшими от слез глазами. — Ну, был там случай. Я пригласил несколько одноклассников и одноклассниц, которых считал друзьями, и никто не пришел. Все пообещали, а потом благополучно забыли. Я и подумал, что если на мой день рождения плевать всем, то почему не должно быть плевать мне? — Но он же твой, — в с х л и п н у л а нация. — Какая разница, что там думают другие? Если бы у меня была возможность сбежать от всех и напиться в одиночестве, я бы, наверное, думал так же, как ты. — А что? Не было. — Не-а, — я отхлебнул пиво. — У нас до восемнадцати вообще не наливают. Какой-то чудовищный мир. И не говори. Здесь я, по крайней мере, не один. Никто из нас не один. И ты постарайся больше не убегать. Хорошо? Хорошо. Печально кивнула нация. С днем рождения тебя! Я поднял кружку. А Велла последовала моему примеру. С днем рождения, госпожа Тавреси! Хотя, учитывая время, он уже несколько часов как... Ура! Перебил я ее. Вот что за дотошность такая? День рождения — это ведь не обязательно день. Это может быть и неделя, и месяц, до тех пор, пока помнишь, почему пьешь. Ничего эти высокородные не понимают в простых человеческих радостях. «Ура!» — завопили все присутствующие. «С днем рождения!» И нация, вдруг засмеявшись, тоже подняла кружку. Я чувствовал ее расслабление так, будто у меня самого с е р д ц а камень свалился. Наш маленький междусобойчик незаметно превратился в общую попойку. Местный народ оказался отзывчивым и понимающим. Слова «день рождения» комментариев не требовали. Предложения выпить за мой счет сыпались со всех сторон. Дешевое горьковатое пиво лилось рекой. Потом начали петь песни. Я к этому времени уже с трудом соображал, что я, где я и почему. И почему я танцую на столе вместе с наци под звуки чего-то вроде губной гармошки. Я что, опять напился? Какой ужас! Закончилось все внезапно. Сквозь пьяный туман в уши просочился голос бармена, который, кажется, уже не в первый раз говорил «Все, народ, все, расходимся!» «Четыре часа, туман! Домой идите, я закрываю!» И как-то вдруг все резко унились. Кто-то недовольно поворчал, но не на бармена, а на туман. И люди потекли к выходу. н а ц и я повалилась на меня. Я сам стоял, покачиваясь, и разрабатывал сложный план по спуску со стола на пол. «Да что вам этот туман?» — услышал я знакомый-незнакомый голос. Давненько такого не слышал. Пьяная Авелла превратилась в супергероя и жаждала подвигов. «Подумаешь, туман!» «Туман людей жрет», — ответил кто-то. «Там, девочка, мечом не навоюешь. Идите-ка домой лучше». И, и то правда, икнула нация и постаралась отстраниться от меня. Без особого успеха. «Домой сейчас бы лучше всего. Господин хозяин заведения...» «Где у вас такое место, чтобы...» Она замялась, но бармен и так сообразил, махнул рукой. «За углом, на улице». Домой нас вел автопилот, и карта у меня в голове. Крайне удобная приспособа. И, кстати, очень здорово, что интерфейс на алкоголь никак не реагирует. Вроде как дополнительное сознание в голове. Всегда трезвое, на которое всегда можно положиться. Неспроста м е с т н о е так его и называют — магическое сознание. Туман медленно полз по улицам, стелясь по самой земле. Редкие фонари открывали нам эту жутковатую картину. А без фонарей нормально было. Темно да темно. А Вэлла размахивала мечом, и если бы я не придерживал ее за локоть, она уже неслась бы куда-нибудь в великую битву. н а ц с а шагала слева от меня. Мы держались за руки. Выпила она больше всех, но сейчас непостижимым образом казалась самой трезвой. Она то и дело с улыбкой поглядывала на Авеллу. «Белянка, я смотрю, в тебе проснулась отвага», — заметила она. «Мы всех победим», — отозвалась Авелла. «Всех до единого? Начнем с призрака?» Я вздрогнул. От воспоминания о жуткой и молчаливой фигуре хмель немного отступил. — Она ведь до сих пор там. — Начнем! — Авелла вскинула меч над головой. Впрочем, она тут же притихла и более спокойным тоном спросила. — А как воюют с призраками? — Я покажу, — пообещала нация. С трудом, едва не падая, мы взобрались на холм. Я попытки с пятнадцатой попал ключом в скважину. Внутрь дома мы ввалились хохоча, как трое пьяных идиотов. В упор не помню, закрыл я дверь или нет. А в е л л а рвалась сражаться с призраком. Натца велела следовать за ней. Мы поднялись на второй этаж. Моя спальня была первая по коридору, и Натца зашла туда. Первое правило борьбы с призраками. Пробормотала Натца «Надо?» Кажется, она еще что-то бормотала, но я уже ни слова не разобрал. Натца рухнула посреди кровати лицом вниз И засопела. «Отличная стратегия», — заметил я. Вэлла разочарованно сказала а п ф у но, видимо, тоже уже поняла, что находится не в том состоянии, чтобы с кем-то воевать. «Мортогар, мы должны помочь ей разуться», — сказала она, и, убрав, наконец, меч с доспехами, осталась в одном одеяле, как и была. «Обязаны», — подтвердил я. «Действуя сообща, как настоящая команда, мы помогли наци разуться. Потом раздеться. Убей, не помню, чья была гениальная идея. Потом упали по обе стороны от нее, укрылись одним одеялом, и, кажется, все». «А, нет, не все. Когда начало светать, я почему-то ненадолго открыл глаза и увидел в дверях Микеарис. Бледную, неподвижную». Она смотрела на нас ничего не выражающим взглядом. Почувствовав, что ее заметили, она вытянула руку и поманила меня к себе. В этот момент мне даже страшно не было. Я просто понимал, что скорее сдохну, чем сейчас выберусь в таком состоянии из теплой и мягкой постели, где ко мне прижимается спиной нация, а левая рука лежит на плече о в е л ы Вот ни за что бы с места не сдвинулся. И, стараясь отгородиться от призрака, я закрыл глаза. Сначала стало темно. А потом оказалось, что я стою в сумрачном лесу, со всех сторон окруженный туманом. Микеарис стояла передо мной. Она повторила свой жест. «Идем». И, повернувшись, медленно заскользила между деревьями.